ночь и снова я с ней приехала агнес провела с нами весь день и вечер с самого утра все мы и она бабушка и я сидели у постели дор говорили мы мало но дора была очень довольна и весела сейчас мы одни знаю ли я теперь что моя девочка жена скоро меня покинет об этом мне сказали Мне сказали ничего нового, но я не уверен, что эти слова дошли до моего сознания. Принять эти слова я не могу. Не раз я уходил в себя и плакал. Я вспоминал того, кто оплакивал расстание живых с мёртвыми. Вспоминал ту благостную и трогательную историю. Пытался я смириться, найти утешение, но, надеюсь, это мне не совсем удавалось. Мысль, что конец неизбежен, просто не укладывалась в моём сознании. Я держу её руку в своей наши сердца слиты я чувствую её любовь ко мне живую любовь я не могу проститься с тенью смутной надежды что смерть её пощадит я хочу поговорить с тобой доди я хочу тебе сказать то о чём часто думала последнее время можно спрашивает она ласково взглянув на меня конечно можно моя дорогая видишь ли Я не знаю, что ты об этом подумаешь или думал прежде. Может быть, ты часто об этом думал? Доди, дорогой, я была слишком молода. Я склоняю голову к её подушке, она глядит мне в глаза и говорит очень нежно. И вот я начинаю понимать, и сердце у меня сжимается, что она говорит о себе как об умершей. Боюсь, дорогой мой, я была слишком молода. Я имею в виду не только возраст, но и мой опыт, мысли, и всё остальное. Я была такой маленькой и глупой. Боюсь, было бы лучше, если бы мы любили друг друга только как дети, а потом забыли бы об этом. Я начала подумывать, что не гожусь быть женой. Я стараюсь удержаться от слёз и отвечаю: "Одора, любимая моя, ведь я тоже не гожусь быть мужем. Не знаю, Как и в былые времена натрекнуло локонами, может быть, но если бы я годилась быть женой, я помогла бы тебе стать мужем. К тому же ты очень умный, а я всегда была глупенькой. Очень счастливо, милый мой Адор. Я была очень счастлива, очень. Но вот прошли бы годы, и моему дорогому мальчику наскучила бы его девочка-жена. Все меньше и меньше могла бы она быть ему спутницей, а он всё больше и больше чувствовал бы, что не хватает ему в доме. Она не могла бы измениться. Пусть лучше будет так, как оно есть. Одора, любимая моя, не говори мне этого. Каждое твоё слово упрёк мне. Не единой, слылечка, отвечает она, целуя меня. О, родной мой, разве ты его заслужил? Я слишком тебя любила, чтобы упрекать тебя. Это единственная моя заслуга, да ещё то, что я была хорошенькой, как ты думал. Одиноко там внизу, Доди. Очень, очень. Не плачь. Кресло моё там на своём старом месте. Ох, как плачет мой бедный мальчик. Полны, полны. А теперь обещай мне вот что. Я хочу поговорить с Агнес, когда ты споистешься вниз, передай это Агнес и пришли её ко мне. А пока я буду говорить с ней, пусть ни кто сюда не приходит, даже бабушка. Мне нужно поговорить только с Агнес. Мне нужно поговорить с Агнес наедине. Я обещаю, что Агнес немедленно придёт. Но я не могу покинуть её. Мне слишком тяжело. Я ведь сказала, пусть лучше будет так, как оно есть, шепчет она, держи меня в своих объятиях. Вот дожди, прошло бы несколько лет. И ты не мог бы любить свою девочку-жену сильнее, чем любишь теперь? А ещё через несколько лет она так надоела бы тебе и так разочаровала бы тебя, что ты стал бы её любить всё меньше и меньше. Я знаю, что была слишком глупа и молода. Нет, гораздо лучше так, как она есть. Я спускаюсь вниз. Агнес в гостиной я передаю ей просьбу Доры она уходит а я остаюсь один с джипом его китайский домик стоит у камина он лежит в нём на фланелевой подстилке и кряхтит пытаясь заснуть высоко в небе яркая ясная луна я смотрю в ночи плачу плачу и моё непокорное сердце очищается страданьем Я сижу у камина и с немым раскаянием, думаю о том, что втайне причувствовал со дня нашего брака, думаю о пустяшных размолвках между мною и Дорой, и ясно чувствую, что жизнь складывается из пустяков. Снова и снова из глубины памяти возникает образ прелестной девочки, как я увидел её впервые, озарённый нашей юной любовью, во всём очаровании, каким наделяет такая любовь, неужели было бы лучше Если бы любили друг друга как дети, ответь непокорное сердце. Не знаю, долго ли тянется время. Но вот старый друг моей девочки жены заставляет меня очнуться. Он не находит себе места. Он выползает из своей пагоды, смотрит на меня, тащится к двери, повизгивает. Он хочет подняться наверх. Не сегодня, Джип. Не сегодня. очень медленно он возвращается ко мне. Лижет мою руку и смотрит на меня тусклыми глазами. Вот жеп. Может быть, больше никогда. Он ложится у моих ног, вытягивается, как будто собираясь заснуть, и жалобно взвизгнув, умирает. О, Вагнер, смотрите, смотрите. Это лицо исполнено такой жалости, и такой скорби. Этот неудержимый поток слёз, этот страшный немой призыв ко мне, эта рука торжественно вздетая к небу. Агнес. Всё кончено. Туман застилает мне глаза, и на время всё выпадает из моей памяти. Глава 54. Мистер Микадер действует. Не стоит описывать моё душевное состояние под тяжестью такого горя. Мне казалось, что будущее моё наглухо замуровано, что моя жизненная энергия и силы иссякли, и у меня остаётся только один выход могила. повторяю, так мне казалось, но отнюдь не в момент потрясения. К такому выводу я пришёл не сразу. Если бы события, о которых я расскажу, не сгрудились вокруг и не отвлекли меня в самом деле, а в конце не усугубили моё горе, вполне возможно, хотя мне и не верится, что я сразу бы впал в такое состояние. Но прошло какое-то время, прежде чем я осознал во всей глубине тяжесть моей потери. И пока это время длилось, мне даже чудилось, что самые острые мучения уже позади. И я находил какое-то утешение, думая о том прекрасном и чистом, что было в этой трогательной истории, оборвавшейся навеки. Я не могу точно припомнить, когда возникла мысль о том, чтобы я уехал за границу и восстановил бы свой душевный покой путешествием и перемены обстановки. Агнес имела такое влияние на всё, что мы думали, говорили и делали в эти дни скорби, что, мне кажется, это был её проект. Но это влияние было слишком тонким, и неосязаемым, и точно я не могу ничего сказать. Теперь мне кажется, что когда впервые я связал её образ с витражом в церкви, я пророчески предвидел какую роль она сыграет в моей жизни, если в будущем меня постигнет несчастье. С того незабвенного момента, когда она предстала передо мной с воздеты к небу рукой, её присутствие стало для меня священным в моём опустевшем доме. Когда появился ангел смерти, это на её груди заснула с улыбкой, не встах моя девочка-жена. Мне об этом сказали уже потом, как только я очнулся и мог это выслушать. А когда я пришёл в сознание после обморока, Это она рядом со мной проливала слёзы сочувствия. Это её голос шептал мне умиротворяющие слова, исполненные надежды. Это её лицо, появившееся, казалось, оттуда, с горних высот склонилось над моим непокорным сердцем, чтобы успокоить его боль. Но в буду продолжать. Я собрался ехать за границу. Должно быть, это было решено между нами с самого начала. Земля уже сокрыла в недрах своих всё, что осталось от моей усопшей жены, и я ждал только, чтобы хипа окончательно стёрли в порошок, как вражался мистер Миккебер, а также отъезды эмигрантов. По вызову утрадился, который был мне в моём горе самым чутким, самым верным другом, мы, то есть бабушка Агнес и я вернулись в Кентербери. Как был уставленны, мы отправились прямо к мистру Миккеберу. Там, а также в доме мистра Уикфилда, мой друг Тредлс с того дня, как произошёл взрыв, работал не покладая рук. Когда миссис Миккебер, беднáшка, увидела меня в трауре, она очень огорчилась. Сердце у миссис Миккебер было очень доброе, из-за всей эти годы доброта его не иссякла. Ну что ж, миссис и мистер Микоберг, скажите вы, обдумали мое предложение мигрировать? Таково было приветствие бабушки, как только мы уселись. Дорогое соударение отозвался мистер Микберг. "До да будет мне позволено выразить наше решение, к которому мы, то есть миссис Микоберг Ваш покорный слуга, и наши дети пришли, прибегнув к вражению знаменитого поэта, наша лодка причала скоро в море к кораблю. Вот это хорошо. Помните мои слова, ваше умное решение принесёт вам немало добра, сказала бабушка. Вы оказываете нам большую честь сюда, сказал мистер Микабер, заглянув в свою записную книжку и продолжал Что касается до денежного вспомоществования, которое позволило бы нашему утлому челну пустить свой океан приключений, я снова обдумал этот важный деловой вопрос и осмелился бы предложить мои собственнические расписки, начертанный Едва ли необходимо об этом упоминать на гербовой бумаге, узаконенной для подобного рода гарантий соответствующими актами парламента на сроки 18, 24, и 30 месяцев. Раньше я предлагал сроки в 12, 18-24 месяца. Но мне пришло в голову, что в эти сроки необходимые для уплаты взятой нами суммы, счастья наморчоню улыбнуться. При наступлении срока первого платежа наш урожай может быть недостатчен, или может случиться, что мы его совсем не соберём. Тут мистер Микбер обвёл взглядом комнату, словно на представлял собой участок хорошо сделанной земли размером в несколько соток. Не всегда можно найти рабочие руки в той части наших колониальных владений, где нам придётся вести борьбу с плодороднейшей почвой. Пишите, какие угодно условия, сэр, сказала бабушка. Мы с миссис Миккерберг глубоко тронуты с ударами великой добротой наших друзей и благодетелей. Но я хочу, чтобы всё было по деловому. Вполне точно. Мы открываем совершенно новую страницу нашей жизни. Мы припадаем к роднику необычайного значения, и я хочу ради самого Женни и для назидания сынов, чтобы это соглашение было заключено как подобает мужчинам. Не знаю, что разумел мистер Мекберк, произнося последние слова. И вообще не знаю, способен ли их понять кто бы то ни было, но несомненно, мистер Мекберк смаковал Иба внушительно откашлялся и повторил: "Как подобает мужчинам? Я предлагаю вексель", продолжал мистер Микбер. "Весьма удобное орудие в торговом мире. Каковы орудием мы обязаны первоначально евреям, которые, мне кажется, дьявольски часто пользуются и пользовались ими вообще времена? Предлагаю, потому что его можно передать другому лицу". Но если предпочтение отдано будет закладной или другому удобеспечению, что ж, я буду счастлив пойти на любые подобного рода условия, как подобает мужчинам. Бабушка заметила, что поскольку обе стороны не спорят об условиях, сговориться можно будет легко. Мистер Миккер был такого же мнения. Что касается до наших семейных приготовлений к ударению, встречи с судьбой, которой отныне мы себя обрекаем, Прошу разрешения сообщить о них, с гордостью сказал мистер Микемир. Старшая моя дочь ежедневно в 5 часов утра отправляется в соседний дом для изучения процесса и, может, так выльется доения коров. Моим младшим детям вменена обязанность, насколько позволяют обстоятельства, близко наблюдать за нравом и свиней и кур, разводимых в беднейших кварталах этого города. выполняя это поручение, они дважды чуть-чуть не были раздавлены колёсами и после такого инцидентов их доставляли домой